Существует легенда В миг смерти герцога Лета Атрейдиса Небеса над родовым его замком на Колодане, Прочертил метеор Принцесса Ирулан Введение в историю Муадиба для детей Барон Владимир Харконен стоял у большого обзорного иллюминатора В рубке Лихтера, где он устроил командный пост За стеклом полыхала пожаром ночь над Аракином Барон внимательно смотрел вдаль, где возвышалась барьерная стена. Там делало свое дело его секретное оружие. Ствольная артиллерия. Пушки били по пещерам, куда отошли люди-герцога, чтобы принять последний бой. Размеренно вспыхивало рыжее пламя, и в этих коротких вспышках столбы камня и песка. Верных герцогу солдат Заживо хоронили там Им предстояло умереть от голода Словно пойманным в своей норе животным Барон явственно ощущал Как вздрагивает там вдали земля Ритмическая дрожь Передавалась ему сквозь металл корабля Брум-брум Потом брум-брум Ну Кто еще додумался бы Вспомнить об артиллерии «В наши дни силовых щитов», — мысленно усмехнулся он. «Но можно было догадаться, что они побегут в эти пещеры, право. Император оценит сообразительность, с которой я сохранил жизни его и моих бойцов. он подрегулировал один из небольших генераторов, поддерживавших его жирное тело. Его губы растянулись в улыбке, отчего многочисленные подбородки вздернулись. «Жаль терять таких бойцов, как люди-герцога», подумал барон и улыбнулся еще шире, посмеиваясь над собой. «Но жалость должна быть жестокой». Он кивнул сам себе. Поражение по определению означает безвозвратные потери. Перед человеком, способным принимать правильные решения, лежала вся вселенная. А неуверенных в себе кроликов надо было найти и загнать в норы. Как иначе? Контролировать и разводить их. Барон представил себе своих солдат, как пчел, атакующих кроликов. «Медовым звоном гудит день, когда на тебя трудятся довольно работящих пчел», — подумал он. Позади открылась дверь. Барон рассмотрел отражение в темном стекле иллюминатора, прежде чем обернуться. Вошел Питер Деврие, за ним следовал Умман Куду, начальник личной гвардии барона. За дверью суетились люди, виднелись бараньи лица стражников, В его присутствии они старательно напускали на себя такой тупой вид. Барон обернулся. Питер тронул указательным пальцем спадавшую на лоб прядь в обычном своем насмешливом салюте. — Славные новости, милорд! Сардуукары доставили к нам герцога? — Само собой, — отозвался барон своим гулким басом. Он разглядывал мрачное злодейское выражение на женоподобном лице своего ментата и глаза, затененные щелочки сплошной синевы. «Скоро мне придется отделаться от него», — подумал барон. «Он почти уже пережил свою полезность, почти уже достиг момента, когда он станет опасен для меня». Однако прежде необходимо сделать так, чтобы народ Аракиса возненавидел его. Ну, а потом... потом... Они будут приветствовать моего Фейдрауту как своего спасителя. Барон перевел взгляд на начальника своей гвардии, Уммана Куду. Острые скулы, подбородок, словно туфля, человек... Которому барон мог доверять, ибо хорошо знал все его пороки. «Прежде всего...» «Где изменник, выдавший мне герцога?» Спросил барон. «Надо бы его наградить». Питер изящно повернулся на носке, махнул стражнику снаружи. Там задвигались темные силуэты. Вошел Юэ... Его движения были скованы и вялы. Усы уныло свисали с красно-лиловых губ. Лишь старые глаза выглядели живыми. Пройдя три шага, Юэ по знаку Питера остановился, глядя через помещение на барона. — А вот и наш доктор Юэ! Приветствую! — Мое почтение, милорд барон! «Мне сказали, вы все-таки подарили нам герцога!» «Я выполнил свою часть соглашения, лорд Барон взглянул на Питера. Тот кивнул. Барон вновь посмотрел на Юэ. «Стало быть, придерживаемся буквы договора, а? А я...» Он словно выплюнул. «Что я должен был сделать в ответ?» Вы сами помните, что, милорд Харконнен. Теперь Юэ позволил себе думать. В его голове оглушительно отдавалось беззвучное тиканье часов. Он уже видел еле заметные знаки, выдававшие барона. Да, у Анны была мертва. И эти негодяи ничего не могли уже ей сделать. И это хорошо. Иначе у них по-прежнему была бы узда для него. Поведение же барона... Указывало на то, что эта узда исчезла «А вы полагаете, я должен это помнить?» «Вы обещали освободить от страданий мою уанну» Барон покивал «Ах, да, в самом деле, теперь я вспомнил Действительно, я обещал это Собственно, именно так и удалось нам обойти имперское кондиционирование» Помнится, вы не могли вынести вида Этой вашей бенегессеритской ведьмы Корчащейся в болеусилителях Питера Ну, что же Барон Владимир Харконн всегда держит свое слово Я обещал, что избавлю ее от мучений И позволю тебе соединиться с ней Да будет так Он махнул Питеру Синие глаза Питера остекленели Его движение было совсем кошачьим, внезапным и плавным. Когтем сверкнул нож, вонзаясь в спину Юэ. Старик замер, вытянулся, не отрывая взгляда от лица барона. «Вот ты и присоединишься к ней!» — крикнул барон. Юэ стоял, пошатываясь. Губы его шевельнулись он говорил очень четко и словно бы нараспев ты думал ты победил меня ты думал я не знал что я купил для своей уанны он упал Не склонился, ни обмяк, ни осел. Упал, как падает срубленное дерево. «Так присоединись к ней!» — повторил барон. Но эти слова прозвучали, как слабое эхо. Слова и поведение Юэ наполнили его дурными предчувствиями. Он резко переключил свое внимание на Питера, который как раз вытирал лезвие ножа куском ткани. Синие глаза светились удовлетворением. — Вот, значит, как он убивает, когда делает это своими руками, — подумал барон. — Полезно знать такие вещи. — Итак, он все-таки выдал нам герцога, — спросил барон. — Да, милорд, разумеется, — ответил Питер. «Ну так приведите его сюда!» Питер бросил взгляд на капитана гвардейцев, тот бросился выполнять приказ. Барон опустил взгляд на тело Юэ. Тело упало так, что казалось, оно не из костей и плоти, а из дуба. «Никогда не верил предателям», — проговорил барон. «Даже и таким, которые превращены в предателей, мной самим». Он посмотрел в ночь за иллюминатором. Вся эта черная тишина снаружи принадлежала теперь ему, и он это знал. Артиллерия у барьерной стены уже замолчала. Ставшие ловушками норы были завалены, пойманные звери обречены. Неожиданно барона поразила мысль, что он не может представить ничего прекраснее этой абсолютной черной пустоты. И если только не считать белого на черном. Серебристо-белого на черном. Молочно-белого, как изысканный фарфор. Но неуверенность не оставляла его. Что хотел сказать этот старый дурак-доктор? Он, скорее всего, понимал, что его ждет. Но что он имел в виду, говоря о поражении им? Ты думал, что победил меня. Что он имел в виду?